Глава пятая. У старых грехов длинные тени. э р к ю л ь Пуаро, остановив рукой движение в е р т я щ е й с я двери, вошел в небольшой ресторанчик. Там было немного посетителей, как и обычно в такое время дня, но он увидел человека, с которым хотел встретиться. Из за стола в углу поднялась квадратная массивная туша суперинтенданта Спенса. Хорошо, сказал детектив. А вот и вы легко нашли. Вполне. Ваши указания были предельно ясны. Позвольте вас познакомить. Это главный суперинтендант г а р о э й месье э р к ю л ь Пуаро. г а р о э й был высокий худой человек с постным а с к е т и ч е с к и м лицом, седыми волосами небольшой лысиной вроде танзуры, от чего слегка напоминал священнослужителя. Прекрасно, сказал Пуаро. Конечно, я уже на пенсии, сказал Горой, но меня помнят. Да, люди помнят некоторые вещи, хотя они давно прошли. и Основная публика, вероятно, совершенно о них забыла. Да. Эркуль Пуаро чуть было не сказал: "Слоны умеют помнить", но вовремя спохватился. Эта фраза теперь так связалась у него в уме с миссис Ориадной Оливер. что слова о слонах так и вертелись у него на языке во многих явно неподходящих случаях. Надеюсь, у вас хватит терпения, сказал суперинтендант Спенс. Он выдвинул стул и все трое уселись. Принесли меню. Спенс, который явно имел слабость к этому ресторану, попробовал дать совет, но Гарой и Пуаро выбрали сами. Потом откинувшись на спинке стульев и потягивая из бокалов шерри, они несколько минут молча смотрели друг на друга, прежде чем начать разговор. Я должен извиниться перед вами, сказал Пуаро. Я действительно должен извиниться за то, что пришел к вам с просьбой заняться делом, с которым давно покончено. Мне интересно, ответил Спенс, что заинтересовало вас. Сначала я подумал, что это на вас не похоже, копаться в прошлом. Это как-то связано с чем-то случившимся в наши дни, или, возможно, виновато внезапное любопытство к какому-то необъяснимому происшествию. Я угадал? Он посмотрел через стол и продолжил: то расследование смерти Рэвен с к р о ф т о в вел Гаруэй, тогда простой инспектор. Он мой старый друг и мне не составило труда связаться с ним. Было бы очень любезно с его стороны прийти сюда сегодня, сказал Пуаро, потому что я должен признаться в любопытстве, которое, конечно, не и м е ю права испытывать к давно закрытому делу. Ну, я бы так не сказал, возразил Гарой. Нам всем интересны определенные старые дела. Действительно, ли Лизи л и Борден зарубила топором своих отца и мать. Лизи Борден в 1892 году обвинялась в убийстве своего отца и м а ч е х и топором и была при сомнительных обстоятельствах оправдана. Многие до сих пор так не считают, кто и зачем убил Чарльза Браво. Есть несколько разных предположений, большинство из них не имеют достаточных оснований. И все же люди пытаются найти а л ь т е р н а т и в н о е о б ъ я с н е н и е Его острое, пронзительные глаза взглянули на маленького бельгийца. А месье Пуаро, если не ошибаюсь, иногда проявлял склонность заглядывать в дела, касающиеся, так сказать, прошлых убийств. Это случалось два или три раза. Определенно три, сказал старший инспектор Спенс. Однажды думаю, что не ошибаюсь, по просьбе одной девушки, канадки. Верно, подтвердил Пуаро. Канадская девушка очень страстная, неистовая, яростная взялась расследовать убийство, за которое ее мать приговорили к смертной казни, хотя она умерла до того, как приговор был приведен в исполнение. Ее дочь была уверена, что мать ни в чем не виновата. И вы согласились? – спросил Гароэй. Когда она в первый раз рассказала мне об этом деле, не согласился, ответил Пуаро. Но она говорила с большой страстью и уверенностью. Это естественно для дочери. Желать, чтобы ее мать оказалась невиновна и попытаться доказать э т о в о п р е к и всем свидетельствам обратного, – сказал Спенс. В этом было еще кое-что, ответил п о р о Она убедительно описала мне, каким человеком была ее мать. Женщина неспособная к убийству? Нет, и я уверен, вы оба со мной согласитесь, если знаешь, каковы люди и что им движет, очень трудно представить, что существует кто-то совершенно неспособный на убийство. но в том конкретном случае мать не заявляла о своей невиновности она похоже была вполне удовлетворена приговором вначале это казалось любопытным была ли она просто покорна судьбе нет говорили что совсем наоборот горой как будто заинтересовался он наклонился над столом и отщипнул крошку от хлеба на тарелке и она оказалась невиновна да сказал п а р о она была невиновна. И вас это удивило? К этому времени, когда я это понял, нет. Тут было два факта, и особенно важным оказался один из них. Его никто в то время не оценил по достоинству. Зная этот факт, требовалось только посмотреть, так сказать, в меню, прежде чем смотреть куда-то еще. Эта история описана в романе Агаты Кристи «Пять поросят». В это время перед ними поставили приготовленную на гриле форель. И был еще случай, когда вы заглядывали в прошлое, продолжал Спенс, с девушкой, которая заявила на вечеринке, что видела убийство. т у т снова п р е ш л о с ь как бы это выразиться, пятиться назад, вместо того, чтобы идти вперед, сказал Пуаро. Да, совершенно верно. И та девушка в самом деле видела убийство? Нет, потому что его видела другая девушка. Эта история описана в романе Агата Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Форель восхитительно, проговорил он с видом знатока. Они здесь хорошо готовят рыбу, сказал старший инспектор Спенс. Он полил блюдо из услужливо подставленного соусника и добавил: превосходный соус. Три последующие минуты были посвящены наслаждению пищей. Когда Спенс пришел ко мне, сказал г а р у э й и спросил, помню ли что-нибудь п р о д е л о р а й в е н с к р о ф т о в это меня одновременно заинтриговало и обрадовало. Вы не забыли его? Дело р а й в е н с к р о ф т о в Как его можно забыть? Это было непростое дело. Вы согласны, что в нем были странные несоответствия? спросил Пуаро недостаток доказательств альтернативное решение нет ответил Гарой ничего подобного все свидетельства опирались на очевидные факты в прошлом было несколько примеров подобных смертей да и все совершенно тривиальные и все же что насторожился Пуаро все же все было совсем не так сказал Гарой вот как воскликнул Спенс с интересом, посмотрев на его. Вы почувствовали это верно? спросил Пуаро, повернувшись к нему. В деле миссис Макгинти, да. Вы были неудовлетворены, когда того крайне неприятного молодого человека арестовали. Он имел все причины. Сделайте это и выглядел так, как будто сделал, и все думали, что это он. Но вы знали, что он этого не делал. Вы были так уверены, что пришли ко мне и попросили заняться этим делом и посмотреть, что можно найти. Посмотреть не можете ли помочь? Вы помогли, верно? Сказал Спенс. Пуаро вздохнул. К счастью, да. Но как меня утомил тот молодой человек! Если бы молодых людей приговаривали к повешению не за то, что совершили убийство, а за то, что не оказали никакой помощи в доказательстве своей невиновности, эта история описана в романе Агаты Кристи «Миссис м а к г и н т и с жизнью рассталась». Да, я ясно чувствовал это, если вы меня понимаете. Понимаю. сказал Пуаро. И также понимает Спенс. Иногда такое случается. Есть доказательства, есть мотивы, возможности, улики, обстановка, все такое. Детальный план, как говорится. И все же те, кто занимается этим, понимают, понимают, что все не так. Подобно тому, как художественный критик понимает, что картина никуда не годится. Он понимает, что это подделка, а не настоящая вещь. И я ничего не мог с этим поделать, сказал г а р о в о й Я смотрел туда, сюда, вокруг, сверху, снизу, если можно так выразиться, разговаривал с людьми. Ничего. Все выглядело как самоубийство по сговору. По всем признакам. Конечно, могло быть и так, что муж застрелил жену, а потом себя, или жена застрелила мужа, а потом себя. Все три варианта случаются. Когда сталкиваешься с этим, знаешь, что это и произошло, но в большинстве случаев догадываешься, почему. А в данном случае не было никаких видимых причин. Так, спросил Пуаро. Да, в том то все и дело. Видите ли, когда начинаешь расследование, когда начинаешь исследовать людей и предметы, то, как правило, складывается картина жизни убитых. Тут была пожилая пара. Муж имел хороший послужной список, жена его любила, была симпатичной. Они хорошо ладили. Это выясняется быстро. Они были счастливы вместе, ходили вместе гулять, играли в пикет ы в покер, раскладывали вместе по сеанс по вечерам. У них были дети, которые не вызывали особенного беспокойства. Мальчик ходил в школу в Англии, а девочка училась в пансионе в Швейцарии. Можно сказать, что все в их жизни протекало правильно. Как показало медицинское свидетельствование, ничего определенно страшного не было и со здоровьем. Муж одно время страдал от повышенного давления, но был в хорошем состоянии, принимая соответствующие лекарства, которые держали его в норме. Жена была глуховата и имела небольшие проблемы с сердцем, но опять же ничего такого, о чем можно было бы беспокоиться. Конечно, возможно, такое случается, что кто-то из них боялся за свое здоровье. Есть много здоровых людей, которые уверены, что у них рак и что они не протянут и года. Иногда это приводит к самоубийству, но р е в е н с Крофт ы мне были похожи на таких. Они выглядели уравновешенными и спокойными. Так что же вы на самом деле подумали? – спросил Пуаро. Беда в том, что я не мог ничего предположить. Оглядываясь назад, я говорю себе, что это было самоубийство. Это могло быть только самоубийство. По той или иной причине они решили, что жизнь для них невыносима. Ни из-за финансовых трудностей, ни из-за проблем со здоровьем. н е з з а л и ч н о г о несчастья и здесь, понимаете, я зашел в полный тупик. Их смерть имела все признаки самоубийства. Я не могу представить, что еще могло случиться, кроме самоубийства. Они пошли гулять. На ту прогулку они взяли с собой револьвер. Он лежал между двумя телами. На нем были смазанные отпечатки пальцев обоих. То есть оба держали его, но ничего не указывает на то, кто стрелял из него последним. Некоторые склонны считать, что муж застрелил жену, а потом себя, просто потому, что это более вероятно. Да, столько лет прошло. Когда иногда что-то напоминает мне о том случае, когда я читаю в газетах о найденных телах, о телах мужа и жены, очевидно лишивших себя жизни, я снова задумываюсь, что же случилось с р э в е н с к р о ф т а м и Спустя двенадцать или четырнадцать лет. Я по-прежнему вспоминаю, д е л о р р й в е н скротов, ф и в голове у меня лишь одно слово: зачем, зачем, зачем. Жена на самом деле ненавидела мужа и хотела от него избавиться, или оба ненавидели друг друга, а потом уже не смогли вынести такой жизни. Горой отщипнул еще кусочек хлеба и стал жевать. У вас есть какая-нибудь догадка, месье Пуаро? Кто-нибудь подошел к вам и рассказал что-то, что пробудило в вас особый интерес? Вы узнали нечто? Могуще ответить на вопрос, зачем? Нет, ответил Пауаро. И все же у вас наверняка была какая-то версия. Бросьте притворяться. У вас ведь была версия. Конечно. Вы совершенно правы. Всегда есть версии. Всегда предполагаешь, что все они или по крайней мере одна сработает, но обычно этого не происходит. Пожалуй, я в конце концов пришел к выводу, что причину искать невозможно, потому что не хватает данных. Что я знаю о них? Генералу Рэвинскрофту было под шестьдесят, его жене тридцать пять. Все, что мне известно о них строго говоря, это лишь последние пять или шесть лет их жизни. Генерал вышел в отставку, на пенсию. Они вернулись из заграницы в Англию, и все свидетельства, что я собрал, все мои знания относятся к короткому промежутку времени, в течение которого они сначала имели дом в Борнмуте, а потом переехали туда, где и случилась трагедия. Они жили там мирно и счастливо. Дети приезжали к ним на каникулы. Это был спокойный период, должен сказать, в конце предположительно спокойной жизни. Но потом я подумал: а что я знаю о той спокойной жизни? Я знал их после возвращения в Англию. Знал их семью. Не было никакого финансового мотива или мотива нена в е с т и или мотива сексуального характера или постоянных романов на стороне. Нет. Однако перед этим периодом был другой. Что я знал о нем? Я знал лишь, что в основном они жили за границей, иногда приезжая на родину. Хороший по служной список у мужа, хорошие воспоминания о его жене у ее друзей и подруг. Не было никакой выдающейся трагедии, ссоры, ничего такого не было замечено. Впрочем, я мог просто не знать и никто не знает. А ведь был период, скажем, двадцатых, тридцатых годов, с детства до их женитьбы л и в р е м я когда они жили в Индии и других местах. Возможно, корень трагедии лежит там. Моя бабушка любила повторять поговорку: "У старых грехов длинные тени". Была ли причина их смерти какая-то длинная тень, тень из прошлого? Нелегко это выяснить. Можно прочесть п о с л у ж н о й список человека, выяснить, что о нем говорят друзья и знакомые, но так и не узнать скрытые подробности. Ну, я думаю, в голове у меня по маленьку выстроилось предположение, куда можно было бы заглянуть, если б я смог. Наверное, что-то случилось тогда в другой стране. Нечто такое, про что думали, что оно забылось, п р о ш л о и больше не существует, но на самом деле. существовало какая-то обида из прошлого, какое-то событие, о котором никто не знал, случившееся не во время их пребывания в Англии. Если б только знать, где искать. Вы хотите сказать не что-то такое, о чем мог вспомнить любой? Уточнил Пуаро. То есть вспомнить сейчас что-то такое, о чем не знал никто из их друзей в Англии? Похоже, большинство друзей они завели уже после отставки мужа, хотя могу предположить, иногда к ним приезжали старые друзья. Но никто не слышал о том, что случилось в прошлом Люди все забывают. Да, задумчиво проговорил Пуаро. Люди забывают. В отличие от слонов, сказал Гароэй, с еле заметной улыбкой, говорят, что слоны все запоминают. Странно, что вы это говорите, заметил Пуаро. О старых грехах? Нет, меня заинтересовало ваше упоминание о слонах. Горой удивленно посмотрел на него, словно ожидая продолжения. Спенс тоже быстро взглянул на старого друга. Что-то могло случиться в Индии, предположил он. То есть, ну, слоны ведь появились оттуда, не так ли? Или из Африки? Как бы то ни было, к кто... То вам говорил про слонов. Их упоминала одна моя знакомая, сказал Пуаро. Вы ее знаете? Обратился он к суперинтенданту Спенсу. Это миссис Оливер. О, миссис о р я д н а Оливер, ну. Он помолчал. Что, ну? спросил Пуаро. Но ну, так ей что-то известно? спросил Спенс. Ну, пока что не знаю. ответил Пуаро. Но может в скором времени узнать и задумчиво добавил, она такой человек, у нее есть опыт, если вы понимаете, о чем я говорю. Да, сказал Спенс. Да, у нее есть какие-то догадки. Вы говорите про миссис а р я д н у Оливер, писательницу? з а и н т е е р с о в а л с я Гароуэй. Про нее, ответил Спенс. Она разбирается в криминалистике. Я знаю, что она пишет детективы. Никогда не понимал, откуда она берет свои идеи и факты. Ее идеи, ответил б и л ь г е й т с выходят у нее из головы, а факты, ну, это более трудный вопрос. Он помолчал. О чем вы задумались, Пуаро? О чем-то особенном? Да, однажды я разрушил один из ее сюжетов, или так она мне сказала. У нее только родилась блестящая идея одного дела что-то относительно шерстяной футболки с длинными рукавами. Я спросил ее о чем-то по телефону, и от этого идея вылетела у нее из головы. Она периодически меня за это упрекает. Боже, боже, сказал Спенс, напоминает ту петрушку, что утонула в сливочном масле в жаркий день. Знаете? Шерлок Холмс и собака, которая ничего не делала по ночам. Здесь Спенс говорит про новеллу «Шесть Наполеонов» из записок о Шерлоке Холмсе. В русском переводе Чуковской этот фрагмент пропущен. У них была собака? Поинтересовался Пору. Простите, я спросил, у них была собака? У генерала и миссис р е в е н с к р о ф т Они взяли ее с собой на прогулку в день трагедии. Да, собака была, сказал Горой. Наверное, обычно не брали ее на прогулки. Если бы это был один из рассказов миссис Оливер, заметил Спенс, вы бы обнаружили собаку, воющую над двумя мертвыми телами. Но этого не было. Горой покачал головой. Интересно, где теперь та собака? – проговорил Пуаро. Похоронена в чем-нибудь саду, наверное, – ответил Гарой. Четырнадцать лет прошло, значит, у с о б а к и мы спросить не можем, не так ли? – заключил Пуаро и задумчиво добавил: – А жаль, знаете, это поразительно, что могут знать собаки, а кто точно был в доме, то есть в тот день, когда все это случилось. Я принес список, сказал Горой, на случай, если захотите ознакомиться. Миссис Уиттейкер п о ж и л а экономка и заодно повариха. У нее был тогда выходной, так что мы немного полезного смогли у нее узнать. Еще у них в тот день жила женщина, которая, кажется, раньше работала гувернанткой у детей. Миссис Уиттейкер была глуховата и подслеповата. Она не смогла сообщить нам ничего интересного. Кроме того, что недавно леди р е й в е н с к р о ф т лежала в больнице или какой-то клинике по поводу нервов, очевидно, ничего серьезного. И Еще был садовник, но неизвестный мог прийти и не из дома, неизвестный из прошлого. Это ведь ваша идея супернатандагаровой. Не столько идея, сколько предположение. Пуаро помолчал. Вспоминая, как когда-то попросил вернуться в прошлое, изучая пятерых человек из прошлого, которые напомнили ему детский стишок про пятерых поросят, это было интересно, и конец оказался плодотворным, поскольку тогда он выяснил правду.